Затем молодой охотник коротко и ясно рассказал об утреннем происшествии, избегая самохвальства. Чингачгук снова выразил свое удовольствие. Потом оба друга встали, чтобы приняться за дело. В эту минуту совершенно стемнело, небо покрылось облаками. На мрачном горизонте не было видно ни одной звезды. Северный ветер, как обыкновенно, прекратился после солнечного заката, сменившись южным. Зверобой распустил парус, и ковчег довольно быстро пошел по направлению к замку. Весла оказались бесполезными. Бумпа, Чингачгук и Юдиф сели на корме парома и вели разговор о своих будущих планах. Юдиф приняла живейшее участие в этой беседе. Делавар легко понимал все, что она говорила, но отвечал на своем языке, и его энергичные замечания Бумба должен был переводить. Решения Юдифи были скоры, планы смелы и тверды, и все мнения обнаруживали необыкновенную проницательность. Многосложные события после их встречи, вместе с тем ее одинокое и зависимое положение – заставили молодую девушку относиться к Бумпа как к старому, испытанному другу, и она доверилась ему со всей непосредственностью и пылкостью. До этого времени она принуждена была держаться по отношению к мужчинам оборонительного положения. Теперь неожиданно она оказалась под покровительством молодого охотника, который, очевидно, не имел против нее дурных замыслов. Простота его мыслей наивная поэзия и даже самая оригинальность его языка. Все это содействовало тому, что в ней начала образовываться внезапная, чистая и глубокая привязанность к нему. Даже равнодушие бумпа к женщинам подстрекало тщеславие молодой девушки и сильнее раздувало в ней искру горячего чувства. Прошло полчаса. Ковчег скользил по воде, мрак сгущался. Впрочем, можно было разглядеть, как темные массы леса на южной оконечности озера начинали теряться в отдалении, а горы по бокам покрывали озеро своей тенью почти во всю его длину. Но на самую середину озера еще падал бледный отблеск, образовавший линию от севера к югу на подобии млечного пути, и ковчег плыл, придерживаясь этого неясного следа который, по расчетам рулевого, должен был тянуться до самого замка. Юдифи Бумпа, прекратившие оживленную беседу, любовались торжественным спокойствием природы. «Какая темная ночь!» — сказала девушка после продолжительной паузы. «Надеюсь, впрочем, что мы без труда отыщем замок. Нет никакого сомнения. Вы ничего не слышите, Зверобой!» Вода как будто всплескивает подле нас. Да, слышу. Вероятно, здесь нырнула какая-нибудь большая рыба. Впрочем, что же это такое? Кажется, я различаю теперь шум весла.